Глава 14 Ну вот, теперь они, вероятно, собираются меня уволить, решив, что я прокралась в спальню детей, чтобы глупо и бессмысленно напугать их. Они, несомненно, сочли меня чокнуты, потому что я чуть ли не с пеной у рта воспротивилась фотографироваться в напавшем на них приступе семейной ностальгии. Когда мы шли обратно к машине, Я случайно услышала, как Клаудио говорила о шуме, доносившемся из моей спальни ночью. Джеймс резким шепотом ответил жене, что она глупая, страдает паранойей, да и гормоны у нее разгулялись. — Конечно, так и есть, — тянет сказать меня, пока мы молча едем домой. Сидя между мной и Джеймсом, Оскар и Ноа дремлют в коконах своих автокресел но к тому моменту, когда мы вытаскиваем близнецов из машины и берем на руки, склоняясь под тяжестью их тел, обряженных в толстое пальто и шарфы, мальчики просыпаются. Мальчики явно не в настроении, а Оскар еще и описался. — Я разберусь с этим, — говорю я, когда Клаудия морщится при мысли о том, Что придется иметь дело с маленькой катастрофой ее сына Она выглядит изможденной Держу пари Клаудия уверена, что это я виновата в том, что мальчик сидел в своей собственной луже В том, что чехол его автокресла теперь придется стирать И в том, что брат подло смеется над беднягой Снова дразняя его маленьким Она наверняка считает, что именно я пряталась вчера в комнате детей подобно мрачному подводному существу, напугав мальчика до того, что он описался во сне и став причиной его кошмаров. «Не вопрос», — говорю я, когда она спрашивает меня, уверена ли я. Это в каком-то смысле помогает вытеснить из сознания проблеск угрызений совести». «Тогда я приготовлю макароны с сыром», с облегчением произносит Клаудия. Она в развалочку идет на кухню, пока Джеймс вешает пальто и сваливает ботинки, настоящую на крыльце стойку для обуви. Он ловит мой взгляд, пока я веду мальчиков, теперь уже хнычущих на пару, наверх. Я замечаю подергивание тонкой серой кожи, под его глазом. Спустя полчаса мы с мальчиками спускаемся вниз в более благодушном настроении. Ванна согрела и разбудила детей, а чистые пижамы, любимые мультяшные тапки и аппетитный запах макарон с сыром заставили их, стремглав, бежать к столу. «Как раз вовремя», — говорит Клаудия, черпая ложкой густую пасту, и раскладывая солидные порции на пять тарелок. Стол уже накрыт, яблочный сок в кувшине, открытая бутылка белого вина, стаканы, ножи и вилки, между которыми лежит по салфетке из клетчатой бумажной ткани. Мне не нужно, предупреждаю я прямо перед тем, как Клаудия готовится поставить последнюю тарелку. Она останавливается, глядя на меня. Я сегодня вечером... Я хотела бы прогуляться, если вы, конечно, не против. Я вежливо склоняю голову. Надо же, приняла решение в последний момент. Это безумно и опасно. Понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Чувствую, как зарделись мои щеки. — Вы не поужинаете перед тем, как уйти? — любезно спрашивает Клаудия. Тут на всех хватит. Она взмахивает сервировочной ложкой, и комок макарон шлепается обратно в миску. «Перехвачу что-нибудь по дороге», — отвечаю я. «Это ложь. Мне совершенно не хочется есть в доме или за его пределами». «Нет проблем», — бросает Клаудия. Не могу не заметить легкую нотку облегчения в ее голосе. Теперь они могут поужинать без меня. Своей семьей вчетвером, так как обычно делали это до того, как я появилась в доме. «Передай мальчикам, Джеймс!» Продолжает хлопотать Клаудия, и ее муж молча ставит еду перед детьми. Вместе они смотрят мне вслед. Сходив наверх за своими пальто и сумкой, Я громко и нарочито весело прощаюсь. Парадная дверь закрывается за мной прежде, чем до меня долетает их ответ. Паб забит битком. Но я уверена, что ее здесь еще нет. Ни один из моих нервов не жжет и не ноет так, словно они ободраны догола. И мои зрачки не расширяются до размера блюдец при виде ее. Волоски на задней части шеи не покалывают в предвкушении, и я не могу уловить мускусные нотки ее тяжелых духов. Джин с тоником, пожалуйста», — обращаюсь я к парню за барной стойкой, наконец-то протиснувшись сквозь толпу. У бармена длинные растрепанные волосы, на нем красуется футболка с надписью «Боже, храни королеву». Он поворачивается, чтобы взять с полки стакан. Обычно я не пью джин, но сегодня такое чувство, что следует заказать именно его. Почему-то это кажется уместным. Бармен ставит мой напиток на подставку из белой бумаги, и я протягиваю ему деньги. Оборачиваюсь, потягивая горько шипучий джин с тоником, и ищу пустой стол. Нам нужен укромный уголок для двоих. Скрытая от посторонних, огороженная часть зала, где никто нас не увидит. Я не хочу, чтобы кто-то нас разглядывал. Но моим глазам предстает лишь паб, полный народу. По большей части мужчин, которые спешат громко рассказать друг другу уморительные истории перед тем, как придется отправиться домой к своим семьям. Болтаются здесь и несколько компаний женщин на невозможно высоких каблуках и в платьях, больше напоминающих топы. Я протискиваюсь мимо группы людей в деловых костюмах и встаю на цыпочки, пытаясь приметить пустой стол. Увы, все занято. Определенно, место для встречи было выбрано неудачно. Я написала смс на Абум, под влиянием порыва, и все же провела всю прошлую ночь, думая об этом, ходя из угла в угол, не в силах уснуть от волнения. Я хочу тебя видеть в 8 вечера в Старом Быке на углу церкви и Брент-Роуд. Целую. Я получила ответ лишь когда мы вышли из океанариума, щурясь на низком зимнем солнце, которое наконец-то выглянуло после утреннего дождя. Мир вдруг стал зеркально чистым, новым, опасным. Он представлялся отражением всего, что я пыталась игнорировать, отражением чувств, которые я не могла скрывать вечно. Она согласилась встретиться со мной. Мне пришел самый короткий из ответов «Окей», причем без обычного «целую в конце». Одно это тут же заставило меня впасть в панику, всерьез встревожившись за неё. Около двери освободилось немного места, так что я иду и встаю там, надеясь заметить ее, если она придет. У меня едва остается пространство, чтобы дышать. Со всех сторон толпятся люди, и, выбираясь наружу, чтобы покурить или сходить в туалет, толкают и пихают меня. Как всегда, первыми я замечаю ее волосы. Возникает ощущение, будто пап воспламенился, и мы все горим. Качаю головой. Я просто смешна. «Сесилия!» — чересчур громко окрикаю я. Вскидываю руку над головой и машу, как безумная. Ну вот, теперь все смотрят на меня. Спешу опустить руку. Стоит только Сесилии меня увидеть — и чувствую, как ярко вспыхивают щеки. Я смотрю, как она направляется ко мне, с легкостью пробираясь сквозь толпу. Мир начинает медленно кружиться перед глазами, словно за ней тянется вся наша история. «Хезер», — произносит она, — ее голос, тихо и такой сладостный, будто она выпила сироп, застает меня врасплох даже несмотря на то, что последний раз я слышала его не так давно. Она приподнимает свой почти полный бокал, приветствуя меня, и я принимаюсь гадать, сколько же она находится здесь и как я могла ее не заметить. В этот щекотливый момент ни одна из нас не знает, как реагировать. Стоит ли притянуть другую ближе и чмокнуть в щечку? И тут кто-то резко толкает меня, прерывая наше нерешительное молчание. И я обливаю руку джином. Теперь напиток сочится по моему локтю. Сердито зыркаю на наглеца, и в следующую секунду Сисилия уже вытирает мою руку платком. Нервно смеюсь. Это так не похоже на Сисилию. Я рада, что ты пришла, говорю я ей. Слова получаются невнятными, спотыкаются, сливаясь друг с другом, и она наверняка думает, что я напилась. «Мне показалось, ты хотела увидеться». «Срочно», — отвечает Сесилия. «Я думала, что-то случилось». Ума не приложу. Как ей удалось понять это по простому короткому сообщению? Но между нами существует некая незримая связь. Я вдруг вспоминаю о близнецах и о том, что они, кажется, умеют читать мысли друг друга. С тех пор, как я работаю у Клаудии, мне уже несколько раз доводилось убедиться в этом, словно их связывает нечто большее, чем просто общее жизненное пространство в очреве матери. «О, Боже, Клаудия!» В животе все скручивается и завязывается в крепкий узел, словно меня поразила внезапная болезнь. Я не хочу думать о Клаудии прямо сейчас. И все же я здесь пытаюсь заглушить угрызение совести по поводу того, что собираюсь разбить семью Морган-Браун на миллион мелких осколков. Не вопрос, сделаю ли я это. Это вопрос, когда... Я это сделаю. Я искала свободный столик, но тут все занято. Мне кажется неправильным разговаривать стоя. Когда дело касается Сесилии, мне ли этого не знать, все должно быть идеально. Даже при том, что материалы для вещей своего собственного бренда из серии «Просто подними с пола и носи», Сесилия отыскивает в винтажных магазинах Ее имидь тщательно проработан. У нее все безупречно, вплоть до несочетающихся между собой оттенков лака, разных на каждом ногте, и рыжих колыхающихся прядей, которые, казалось бы, не расчесывались неделю, а на самом деле тщательно укладывались путанными клоками полчаса или даже дольше. «Мои ноги убивают меня». Замечает она, и я бросаю взгляд вниз. Нелепо массивные серо-желтые туфли на платформе все еще не позволяют ей дотянуться до моего роста. Бедняга, сочувствую я, хотя сказать по правде, на самом деле так не думаю. Она меня раздражает. Вконец растерявшись, я снова встаю на цыпочки и, наконец-то, вижу опустевший стол, беспорядочно заставленный пустыми стаканами. «Быстро!» — командуя я прямо в ухо Сесилии. От нее пахнет корицей. Там освободился столик. Мне совершенно не стыдно за то, что я бросаюсь к вожделенному уголку через весь паб и плюхаюсь на один из стоящих у стола трех стульев в тот самый момент, когда какая-то пара уже собирается садиться. Мне сразу бросается в глаза, что женщина из пары беременна. Я отвожу взгляд, притворяясь, будто этого не вижу. «Браво!» — оценивает мой маневр Сесилия. На ней колготки цвета фуксии и короткая юбка, сшитая из разноцветных лоскутов. Сесилия садится, расправляя эту пеструю юбку и отставляя подальше от меня чопорно сжатые ноги. «Не знаю, с чего начать» так что просто потягиваю свой джин Мне жаль, что я не заказала двойную порцию спиртного или тройную, а лучше целую бутылку, цистерну. «Как твоя работа?» — спрашиваю я, и Сесилия тут же подставляет мне свою голову, убирая назад волосы. «О, вау!» — восхищаюсь я. Они просто потрясающие. Это Диана, богиня плодородия и деторождения. Я чувствую, как застрявший глубоко в горле комок начинает пульсировать. Она надела их, чтобы дать мне понять. Я наклоняюсь к серьгам, пытаясь хорошенько рассмотреть их. Это помогает немного отвлечься. Она «Наполовину дерева», — глупо замечаю я. «Я превратила ее ноги в дуб. Диана ведь была еще и охотницей. Она явно числа моих героинь», — объясняет Сесилия, медленно расплываясь в улыбке поверх бокала и делая глоток. «Я уже это слышала. Она говорила мне об этом миллион раз». Я вдруг чувствую себя неполноценной, абсолютно ни на что негодной. Сесилия очень талантлива. Я распрямляю лодыжку и ударяю ее по ноге своим ботинком. Прости. Как твоя новая работа? Не могу поверить, что она спросила. Морщу нос, приоткрываю рот, но слова упорно не идут с языка. Что, по ее мнению, я должна ответить? «Мы говорили о твоей работе», напоминаю я. Похоже, Сесилия счастливо сменить тему и вернуться к своим украшениям. В этом она вся. Это так типично для ее обычной жизни. «Сегодня я получила новый заказ». Я киваю. «Это хорошо» представляю себе клиента, выбирающего из этих ее экстравагантных причудливых штук. Один раз она разработала дизайн скандальной коллекции украшений, которую назвала «изнасилование». Сесилия даже попала на полосы парочки воскресных газет. На следующий же день появилось множество жалоб на фотографии, сопровождавшие рекламу коллекции. Да и какой реакции Сесилия могла ожидать? Модель на с ним как была полуголой. Ее задрапировали тем, что выглядело как использованные презервативы. Перепачкали кровью, да вдобавок заковали в наручники. Над ней угрожающе нависал тоже наполовину раздетый мужчина, а вокруг, прямо в этом кавардаке, сверкали украшения». Сесилию обвинили в попытке приукрасить преступления на сексуальной почве, сделав их элементом гламура. Не могу сказать, что украшения были какими-то особенно красивыми и пригодными для носки, но эта нашумевшая история привлекла к ней внимание, позволив раскрутиться в качестве дизайнера. В результате пара лондонских универмагов, регулярно заказывая Сесилии коллекции, хотя то, что она им сейчас поставляет, не так эпатирует, как фаллические ожерелья со съемными частями женских тел. То была Сесилия на наркотиках или чем-то в этом роде. Понятно. А как вообще жизнь? Неуверенно запинаясь, спрашиваю я, просто чтобы отсрочить неизбежное. «Да ничего». «Как я уже сказала, все в порядке?» Отвечает она и, глядя на меня поверх бокала, делает еще один глоток. «Сесилия!» Я тянусь к ней, пытаясь коснуться, но она останавливает меня взглядом. «Не надо!» — нараспев произносит Сесилия и склоняет голову на бок. «Кстати, почему ты хотела меня видеть?» Она залпом допивает свой бокал. Верный признак того, что разозлилась. Верный признак того, что я поступила правильно, съехав с квартиры. Ну вот и все. Это настоящая точка. Обратного пути нет. Мне лучше покончить с этим. Я подумала, что ты должна это знать после всего. После всех твоих надежд твоих планов, твоих жгучих желаний, что я не беременна. Она долго пристально смотрит на меня, а потом поднимается и уходит.